Когда мы будем рассматривать электромагнитные форм скажем, триплета сигма-гиперонов, сигма-плюс, сигма-минус и сигма 0 то у сигма-плюс... В наши дни язык алгебры, язык с которого начинается запись закона Вселенной, стали преподавать малышам. На досках в первых классах появились буквенные формулы. В первой формуле у нас А было больше Б, а Б было больше В. А 50 с лишним лет назад мы не рабы. Рабы не мы Скольким людям эта фраза из букваря открыла путь к знанию? 1922 год. Центральное статистическое управление сообщает. На тысячу человек всего населения в 1920 году приходилось 319 грамотных. Эту цифру Владимир Ильич Ленин привел в страничках из дневника. Ленин. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством. открывала перспективы, указывала путь на многие десятилетия вперед. Первый нарком просвещения республики Луначарский. Для того, чтобы управлять судьбами такой колоссальной республики, даже союза республик, нам необходимы чрезвычайно острые, чрезвычайно многообразные знания, которыми был бы обогащен всякий гражданин. Ибо всякий гражданин при нашей подлинной демократии должен быть участником в управлении страной. О том же говорит наша современница, делегат 23 съезда партии, доярка совхоза Звенигородский, Любовь Сысоева. Нельзя быть бездомным исполнителем, а чтобы понимать, искать и предвидеть, надо знать. Вот почему народ тянется к учебе, к знаниям. Мой собственный опыт подтверждает это. Я учусь заочно на шестом курсе сельскохозяйственного института. И совсем по-другому смотрю на свою работу. Луначарский. Мы строим эту борьбу с двух концов. Борясь за ликвидация неграмотности, создавая сеть элементарных школ с одной стороны, а с другой, вводя высшие учебные заведения на самые высоты научного образования кость от кости и плоть плоти трудового народа, нашу новую красную интеллигенцию. Из красной интеллигенции вышел и тот, кому было суждено стать у колыбели советской атомной промышленности. Академик Игорь Курчатов на 21-м съезде партии. Термоядерные реакции уже осуществлены человек Я не беру на себя смелость делать предсказания о сроках осуществления управляемой термоядерной реакции. Но хочу заверить делегатов съезда, Ученые нашей великой Родины будут вместе со своей партией, со всем советским народом трудиться, не покладая рук, чтобы сделать человека истинным властелином природы в коммунистическом обществе. Строительство нового общества вызвало повсеместную тягу к учебе, к знаниям, вызвало расцвет искусства и литературы. И потому так возросла ответственность художника перед народом. Вот как об этом говорил Максим Горький. Литераторы Союза Социалистических Советских Республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ и требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувствования, мысли, героическую его работу. Такого плотного, непосредственного единения читателей с писателями Никогда нигде не было, и в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которое мы еще не научились ценить. И еще одно, пожалуй, самое существенное. Компас, указывающий верное направление для поиска в любых областях коммунистического строительства, образования и культуры. Сергей Миронович Киров о значении марксистско-ленинской теории. Вы думаете, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, дескать, люди крепкие, мы люди напористые, это все верно. Но, товарищи, никаким набором законов истории не опрокинешь, если их опрокидывать так сказать, вообще, а не основываясь на, на положениях точной и твердой науки. И самая правильная и самая решающая и самая определяющая наука нашей истории,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 об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1969 году. Достигнуты дальнейшие успехи в развитии народного образования, науки и культуры. Различными видами обучения охвачено 78 миллионов человек. Из них в общеобразовательных школах обучалось более 49 миллионов человек, в высших учебных заведениях 4,5 миллиона человек, В техникумах и других специальных учебных заведениях 4 миллиона 300 тысяч человек.